Через 25 минут после начала сражения с Бульбуйволом, единственным на втором уровне Айнкрада полевым боссом, его смахивающая на небольшую гору туша наконец рассыпалась. С точки зрения масштаба рейда, его уровня и экипировки участников это было довольно долго. Но так легко говорить, наблюдая за боем в буквальном смысле свысока. Здесь и сейчас, в отличие от бета-теста, над всем главенствовал один принцип, а именно, ни одной смерти. Ни за что. Никогда. С этой точки зрения трое из гильдии, нет, пока еще просто из группы легендарные храбрецы, можно сказать, проделали отличную работу. Когда члены основного отряда получили неожиданный урон и их хитпоинты свалились в желтую зону, игроки из резерва двигались несколько неуклюже, но тем не менее великолепно выполнили свой долг. Смотреть было страшновато, но в общем все прошло хорошо и закончилось без проблем. Пробормотала Асуна, сделав пару шагов вниз с плато и сев на случившийся поблизости камень. Быстрым движением скрестев ноги, она снизу вверх глянула на меня. «Ну, Кирита-кун, почему тебя интересуют эти герои?» «А-а, ну...» Я снова направил взгляд вниз. Посреди длинной и узкой котловины вместе собрались все 15 игроков рейд-группы. До нас доносились их радостные возгласы. Однако по-настоящему искренней выглядела радость лишь команды Линда в темно синей одежде под доспехами и стоящих рядом с ними храбрецов без цветовых знаков различия, а в фигурах зеленой команды Кебау чувствовалось некое напряжение. Стало быть, последний удар боссу нанесла сабля Линда с характерным именем «Бледный край». Издалека мне было не разобрать, сколько раз ее усиливали. Но, судя по световым эффектам, это было мощное оружие. Несколько секунд я неотрывно смотрел на паладина Орланда, без малейшей стеснительности размахивающего мечом рядом с Линдом. Потом повернулся к Асуне. Сейчас она откинула капюшон, и ее карие глаза ярко сияли в утреннем свете. Этот взгляд, словно пытаясь проникнуть сквозь аватар прямо мне в душу, обмануть было невозможно. Собравшись с мыслями, я тихим голосом ответил. «Кузнец Несха! Член легендарных храбрецов!» «А? Это неужели...» На ее незаданный вопрос я утвердительно кивнул. «Думаю, Несха жульничает с усилением по приказу этой компании, то есть ее лидера Орланда. Ты не знаешь, когда именно в Урбусе появился кузнечный магазин Несхи?» А, кажется, в тот же день, когда второй уровень открылся. То есть еще и неделя не прошло, да? Но если красть за день 1-2 меча уровня воздушного флирета и закаленного меча, да еще усиленных, может выйти приличный доход. Раз в 10, может даже в 20 больше, чем обычно получается при охоте. Асуна, ты сама недавно сказала, у Орланда и компании невысокий уровень, зато хорошо усиленное снаряжение. «Оружейные навыки не растут, если в боях не участвуешь, а вот усиливать можно сколько угодно, были бы деньги. Ты это хочешь сказать?» Напряженным голосом произнесла Асуна и проворно вскочила. Кинув в сторону поля боя острый взгляд, она двинулась было к тропе, ведущей вниз, но тут же остановилась. «Стой, погоди, погоди! Я понимаю, что ты чувствуешь, но пока у нас нет доказательств». Поэтому-то и, как минимум, пока мы точно не знаем, как именно он подменяет оружие, можем сами нарваться на обвинения в клевете. Здесь гэмов нет, так что если нас слишком много народу начнет считать плохими парнями, это будет опасно. Мне-то сейчас пофигу, но чтобы с Асуной тоже обращались как с битером. мою речь прервал указательный палец Асуны, который она чуть ли не прямо в рот мне воткнула. Сейчас мы вместе пойдем в донжон, так что эти свои тревоги выкинь из головы. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Несомненно, пока мы не знаем их планов и конкретной схемы, все наши слова будут звучать как фальшивые обвинения. Отведя правую руку обратно, она погладила подбородок, опустила веки и продолжила уже более сдержанным тоном. Я тоже попробую что-нибудь придумать. «Надо не только понять, как именно он подменяет оружие, но и найти четкое доказательство». При этих словах глаза фехтовальщицы вспыхнули другим огнем, не так, как прежде. Мне оставалось лишь кивнуть и сказать «Да, да». Дождавшись, когда победившие бульбуевало две партии плюс три человека отправились обратно в Маромы, чтобы пополнить запасы и привести в порядок снаряжение, мы с Асуной спустились с плато. Пригибаясь, быстро пробежали оставшуюся без своего стража котловину. Честно говоря, право первыми войти в южную часть второго уровня принадлежало людям Линда и Кибао, но ждать пока они вернутся нам не хватило терпения. И потом, я был уверен, эти двое не только за последний удар по боссу, но и за право первым войти в южную зону устроили бы ссору. В дальней части котловина перешла в узкое извилистое ущелье. По обе стороны отвесно возвышались скальные стены. В гладком камне не то что тропинки не было. Даже рукой не зацепишься, так что подняться было абсолютно невозможно. Пробежав это ущелье, где не появлялись монстры, на одном дыхании, мы с Асуной остановились перед выходом из него. И перед нами впервые... Ну, на самом деле для меня уже во второй раз Открылась картина южной части уровня Здесь шли все те же двух-трехуровневые горные террасы Но в отличие от северной части с ее беззаботно раскинувшимися лугами В южной все заросло густым лесом Склоны были покрыты вьющимися растениями То тут, то там лежали островки тумана, затрудняющие обзор И тем не менее зрелище было бы прекрасным если бы не возвышающийся за джунглями силуэт. Он протянулся вверх на все 100 метров, отделяющие землю от дна следующего уровня. Башня лабиринта второго уровня. Она была поуже, чем на первом, но все же метров 250 в диаметре. Иными словами, она была ближе к Колизею, чем к башне. Асуна, как и я, в молчании смотрела на гигантское сооружение, потом вдруг пробормотала... А это что? Судя по всему, ее палец был направлен на верхнюю часть башни, где спереди торчали два изогнутых выроста. Я коротко ответил: корови рога. К корове? Когда подойдем поближе, увидишь, что там здоровенный коровий барельеф. Главная тема всего второго уровня. А я-то думала, что на том грамотном быке, которого только что убили, это закончилось. Святая наивность. Коровий рай на втором уровне еще только начинается. Ну, те, которые нам будут попадаться, не очень-то умны. Коровы. Ага. Мысленно добавил я. И, чтобы не выдать Асуне свои мысли, прокашлялся и хлопнул в ладоши. Ладно, пошли. Всего в километре к юго-востоку отсюда будет последняя деревня. А дальше уже лабиринт. А в деревне возьмем крест и, думаю, дойдем до башни к полудню. Можно сойти с главной дороги и двинуться через лес, но лучше обойти его слева. Там безопасней и получится в итоге быстрее. Прежде чем зашагать вперед, я заметил, что Асуна немного непонятно на меня смотрит, и склонил голову навок. Что? Не, ничего. Фехтовальщица тоже откашлялась, потом ее лицо приняло серьезный вид, и она продолжила. Это ни в коем случае не ирония и не хитство. «Честно скажу то, что думаю. А... Ага. Ты так много всего знаешь. Это очень полезно. Хочется иметь такого у себя дома». Я сразу не выехал, как следует понимать это ее замечание. Асуна же быстрым шагом двинулась вперед и, кинув на меня еще один взгляд, добавила. «Ладно, идем. Хочу добраться до башни раньше, чем Лин -сан и остальные».